Я знала только результат, а не сам механизм. Ферше, как старинный прием, используется лишь в частных банках Европы. Другие страны его не признают. Борн пересказал ей слова, услышанные от Д. Амакура. Он попросту повторил их. За этим наблюдают могущественные люди. Вот что он сказал. Он прав. Мари взглянула поверх него. Неужели ты не видишь? Я была уверена, что над твоим счетом установлено постоянное наблюдение. Я предполагала, что кто-то из чиновников был подкуплен, и таким образом информация вышла за пределы банковских операций. Это самое обычное дело. Банки, как и другие предприятия, имеют одинаковые болезни. Но тут совсем другое дело. Этот счет в Цюрихе был открыт с самого начала с использованием фишэ как неотъемлемой части его активности. Возможно, что это было согласовано с тобой. «Тредстоун 71», — проронил он. «Да, именно так. Владельцы банка должны действовать заодно с Тредстоун, и поэтому вполне возможно, что вы также были осведомлены о том, что они делали». Но кто-то был подкуплен. «Скорее всего, это Герр Конник». Именно он и заменил один номер на другой. Да, вероятно, ему хорошо заплатили. Он мог бы провести лет десять в швейцарской тюрьме. Десять? Вполне прилично. Таковы швейцарские законы. Карлос. Что я могу для него значить? Я повторяю это имя снова и снова, но я ничего не могу о нем узнать. Только я не знаю ничего. «Но что-то все-таки есть, не так ли?» Мария подалась вперед. «Что это? О чем ты постоянно раздумываешь?» «Я не думаю. Я знаю». «Значит, у тебя есть какие-то ощущения? Пока не ясно, не так ли?» «Не знаю. Возможно, страх, гнев, нервный шок. Я ничего не знаю». «Сосредоточься». «Черт побери, неужели я не делал этого? Неужели ты думаешь, что я совсем уж дурак? Знаешь ли ты, что за природа этих вещей?» Борн застыл, изумленный вспышкой раздражения. «Извини, не стоит. Все, сколько-нибудь существенное, намеки и подозрения, мы должны оценивать вместе. Твой доктор спорт был прав». События и факты приходят к тебе, провоцируют новые события, и появляются новые факты. Как ты сам сказал, что коробка спичек или лицо, или вид окрестностей, все это может навести тебя на новый след. Мы уже видели, что так было. Теперь это имя, которого ты избегал почти неделю, когда рассказывал обо всем, что случилось с тобой пять месяцев назад. Однако ты и не произносил этого имени». Это что-то означает, вызывает какие-то внутренние сдвиги, которые должны во что-то вылиться. Думаю, что ты права. Джейсон сделал глоток спиртного. Дорогой, я знаю один удивительный магазин на бульваре Сен-Жермен, хозяин которого обожает собирать журналы. Это несколько забавный человек, но он вполне серьезен в этом деле. Весь пол у него завален самыми разнообразными журналами прежних лет. У него есть каталог, почти как в библиотеке. Я предлагаю поискать это имя в каталогах. Как ты считаешь?» Борн мучился от резкой боли в груди. Она не была связана с его ранами. Это была разновидность страха. «В библиотеке Сорбона есть старые газеты», — проговорил он, глядя на Мари. Когда я просматривал их, на меня обрушился девятый вал. До сих пор я вспоминаю об этом с дрожанием. Но ложь в конце концов была обнаружена, и это огромная удача, Джейсон. Теперь мы начали охотиться за правдой, не так ли? Да, и не следует этого опасаться. Джейсон встал. Ладно, Сен-Жермен, запишем на очередь. Между прочим, Попробуй позвонить в посольство. Ты ведь говорила, что у тебя есть телефон. Борн достал из кармана бумажную салфетку с телефонным номером. Потом он добавил к нему регистрационный номер автомобиля, стоявшего у банка. Это номер, который мне предоставил Ди Амакур. А это номер того автомобиля. Узнай, что можно по ним определить. Хорошо. Мария взяла салфетку и направилась к телефону. В своей записной книжке она нашла нужный номер. Вот он. Его зовут Денис Корбельер. Пётр сказал, что звонил ему сегодня в 9:00 утра по парижскому времени, и я могу положиться на него. Он самый способный аташе в посольстве. Пётр знает его. Это не просто имя из телефонного справочника. Они учились вместе в Торонто. Я могу позвонить ему отсюда. — Давай, только не говори ему, где ты находишься. — Я скажу ему то же самое, что и Петеру. Мари подняла трубку, скажу, что переезжаю из отеля в отель и не знаю, где буду через час. Она набрала номер канадского посольства на улице Монтегю и через несколько секунд уже разговаривала с Корбельером.